Крик отчаяния пронесся над морем. Он, казалось, рассеял облака, закрывавшую луну, которая своим бледным светом озарила серые паруса и черные снасти филуки. Темные тени растерянно метались по палубе, испуская жалобные вопли. Вдруг наши друзья увидели, что на верхней площадке появился Мардаунд с факелом в руке. Тени, метавшиеся на филуки, означали следующее.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 И затем ринулся в воду сам. В тот же момент, едва Гросло успел ступить на первую ступеньку трапа, палуба треснула. с трещины, словно из кратера вулкана, с ужасающим грохотом, похожим на залп сотни орудий, вырвался сноп пламени. В багровом воздухе полетели в разные стороны горящие обломки. Затем этот страшный огонь погас,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 Я брошусь в воду и задушу его. — О, друзья! — вскричал Атос с невыразимым чувством. «Будем — Будем человечны! Д'Артаньян застонал. Арамис опустил свою шпагу. Портос сел. — Смотрите, — продолжал Атос, — смотрите. Смерть уже кладет печать свою на его лицо. Силы его истощены еще минута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 Лодка повернулась носом в другую сторону, и вследствие этого Тос приблизился к утопающему. "Граф де Лефер!" воскликнул Мардаунт. "Граф де Лефер! К вам я обращаюсь. Я вас умоляю. Жальтесь надо мной. Где вы? Граф де Лефер! Я не вижу вас больше. Я умираю. Спасите ко мне. Я здесь."